Глава десятая. Остров Сокотра. Индийский океан. Спустя семь часов. «Мамочка!» — не выдержала, бросилась в объятия родному человеку с разбегу, стоило только автомобилю остановиться на территории дворцового комплекса. Грудь Элисы разрывалась от рыданий. Никогда еще она не плакала так горько, задыхаясь, сгорая в своей агонии, отчаянии и боли. Отец, брат, их привычная семейная жизнь, весь ее мир полетел под откос. И если до последнего еще удавалось хоть как-то держаться, то сейчас стоило только переступить порог не менее родного для нее дома дяди, увидеть заплаканные красные от отсутствия сна глаза всегда до этого шикарной ухоженной матери внутри словно бы прорвало все то, что до последнего подавлялось. «Элли», — тихо обратился к племяннице нуридин похлопав ее по плечу. Полно. Нет пока места слезам. Нет пока места слезам. Она помнила этот завет. Завет ее мудрого деда и перенявшего его мудрость отца. Они всегда говорили так, когда дело было труба. Если горе уже случилось, в слезах от него не спрятаться. А если еще нет, плакать нельзя тем более. Пока еще что-то можно сделать, слезам места нет. «Действуй, а не плачь!» Утерла нос, оторвалась наконец от матери, чтобы увидеть, что вокруг нее гораздо больше родных, чем она ожидала. Из Марокко прилетела двоюродная сестра Иштар с мужем, из Сирии и члены семьи матери. Всегда следующая за мужем жена Нуриддина, русская красавица Валерия, тоже была здесь. «Все будет хорошо!» Приободряюще воскликнул Нуриддин, обернувшись тут жена гелоса и Тарика зашедших вслед за Элисой в дом. «Спасибо, Иоасадыки Садики алязис Арабский, дорогой друг, наша семья никогда не забудет твоей помощи. Так бы поступил любой мужчина, оказавшийся на моем месте. Как вы, бедуины, обычно говорите, даже если ты встретишь в пустыне врага, сначала дай ему напиться». Мужчины пожали друг другу руки. И в то же время едва уловимое напряжение, пробежавшее между ними, скрыть не удалось. Агилл сдержался холодно и отстраненно, почти не смотрел на Нора. Сразу было понятно, друзей здесь не было. Другой вопрос, где же были эти самые друзья, если помощь в самый трудный момент пришла оттуда, откуда не ждали? «Элли, я рад, что ты в целости и сохранности добралась до нас». Я уже в курсе о том, что случилось у кампуса с твоей подругой из Сирии. Думаю, как бы сейчас ни было сложно, нужно попытаться выдохнуть и успокоиться. Господин Агиллес совершенно правильно сейчас вспомнил мудрость бедуинов. И она нам подсказывает в ситуациях, когда нужно выживать, не думать сразу о многом, а концентрироваться на ближайшем и самом важном. Ближайшее и самое важное сейчас максимально быстро восстановить силы, так что иди с девушками в женскую половину, а мы пока поговорим с гостями о сложившейся ситуации. Мнение и оценка ситуации господином Бенземо очень важны, не только потому, что факт сейчас на его земле, под его защитой. Он влиятельный член консорциума, нам нужно понимать расстановку сил. Элиса растерянно кивнула, удалившись за все сразу поневшими женщинами, умеющими по одной интонации считывать эмоции сильной половины дома. Почему-то интуитивно перед выходом она бросила беглый взгляд на Гилоса и Тарика и могла поклясться. Кто-то из них так пристально смотрел ей вслед, что спина буквально пылала. Предпочла немного побыть одна, чтобы перевести дыхание и переодеться. Девушка удалилась в свою комнату, приняла горячий душ. Вода всегда смывала тяжесть души. Так ее учили с детства. Только сейчас на ней была такая тяжесть, что не смыть. Элиса только было начала сушить свою пышную копну волос, когда вдруг в ее комнату постучались. Она быстро побежала к двери. Сердце неистово забилось. Может быть, какие-то новости? «Госпожа, простите за беспокойство, но вас просят максимально быстро, как можете спуститься в кабинет Его Величества Шейха Нуретина. Есть разговор, не требующий отлагательств». Элли не стала досушивать волосы. Со слов служанки показалось, что есть нечто экстренное, что ей должны были сообщить. Откинула назад все еще мокрые волосы, поправила домашний спортивный костюм, натянув толстовку пониже, чтобы прикрывала бедра, и побежала вниз. Когда Элли вошла в кабинет дяди Нура, ее буквально под дых ударило по висшим в воздухе напряжением. К ее удивлению, на кожаном диване у окна, нервно скрестив руки на груди, сидела и мама. Еще один недобрый знак. Обычно женщины и их семьи держались в стороне от мужских разговоров. Так почему мама здесь? Почему она сама здесь? Интуиция ее не подвела. Речь шла о чем-то фатальном, неизбежном, необратимом. Ноги подкашивались от страха неизвестности. Что же стояло за каменными, предельно сосредоточенными и напряженными лицами дорогих ее сердцо людей, собранных в этой комнате? «Вы... вы хотели меня видеть?» — начала дрожащим голосом Элиса. «Проходи», — отчеканил дядя, сидевший за своим массивным столом подобно льву, охранявшему свой прайд. «Элиса, здесь все самые близкие тебе люди. Неправильно, если они будут обсуждать вопрос, так или иначе затрагивающий тебя напрямую, без твоего участия?» «С папой все нормально. Она сейчас упадет. Точно упадет. С шерифом...» «Элиса», — перебил почти плачущую девушку, встав со стола Агелос и переместился к окну, откуда его прекрасно было видно всем присутствующим. Речь сейчас идёт не о здоровье членов твоей семьи в прямом смысле этого слова, но об их благополучии. Благополучии всех вас, всего рода Магдися. Странно в это поверить, наверное, ещё вчера такой поворот мог бы прозвучать как нелепая шутка, но парадокс в том, что во многом их благополучие сосредоточено сейчас в твоих руках. Я не буду ходить вокруг да около и изображать вежливого и благородного героя-спасителя. И не буду говорить, что мое предложение бескорыстно. Семья Бензема славится своим прагматизмом. Мы сделали себя сами. Мы знаем цену успеху, богатству и власти. Эти три состояния, пусть и самые выжженные, наиболее хрупкие и уязвимы. И они не имеют ничего общего с чувством безопасности, особенно на Ближнем Востоке. У нас ведь говорят: сегодня ты на вершине мира, завтра в пропасти. Вопрос лишь в том, кто протянет себе канат, чтобы оттуда достать, а главное, зачем это ему. Для меня, как для главы региона, благополучия которого зависит от экспорта нефти и газа, и, соответственно, колебаний цен на него, первостепенное значение имеет именно стабильность рынка. А подобного рода потрясения, политические убийства, дворцовые перевороты, захват власти, крайне опасные триггеры турбулентности – Хуже только война, но и она не за горами, если речь пойдет о реальном насилии. А первые его зачатки уже лицо. Твой брат в тюрьме, а отец пережил покушение. Что укрепляет династию Элиссом? Девушка растерялась. Она все следовала за ходом его мыслей, но никак не могла вычленить их суть. И сейчас этот вопрос в стиле учитель-ученик. Она так волновалась. «Разве есть в такой ситуации место для вопросов из ряда политических дисциплин?» «Не знаю». Раздраженно, наверное, даже слишком для принятых в их среде форматов вежливости пробубнила в ответ. «Деньги, армия, брак?» «Умница!» — с энтузиазмом подхватил Бензема. «Брак. Мы должны показать регионалам и прежде всего консорциуму, что мы ставим на вас как на правителей, что семья Магдиси...» Для нас гаранты мира и спокойствия. Не нефть и золото определяют благополучие государства. Стабильность Элиса. В нашем регионе, одновременно проклятым и благословенным богом, только она дороже всего. Эмираты не способны выжить в изоляции. Правящие кланы это понимают. Они должны выбрать стабильность с вами или же фауду. Арабская. Хаус. С Бадави. «Что вы предлагаете?» – изумленно посмотрела на него Элиса. Она все равно не понимала, при чем здесь его философия сейчас. Ее папа в больнице, брат в тюрьме. Агиллес встретил ее взгляд. Девушка дернулась. Какие у него все-таки глаза. Глубокие, решительные. В них можно утонуть. И обжечься. Темная лава. Страшно. «Я предлагаю тебе, Элиса, решить». «Ты все еще маленькая девочка или способна нести ответственность?» «Наше предложение. Ты выйдешь замуж за моего сына Тарика. Большего доверия семье в вашей ситуации едва ли можно получить?» «Брак с наследником одного из самых богатых нефтеносных краев – это козырь. В консорциуме это перевернет чашу весов в сторону Магдисе раз и навсегда. Она еще ребенок!» Напряженно воскликнула Амаль. Мама, наверняка, уже знала, что задумали мужчины, но так пока и не была готова принять эту информацию сердцем. Ей решать, Амаль, твердо отрезал Агилос. В чем ваша выгода? Сердце Элисы неистово билось в груди. Она скользнула глазами на бледного, слегка растерянного Тарика. Возможно, для него эти новости тоже стали шоком. Кому-то тоже пришлось взрослеть слишком неожиданно. Агилос чуть заметно улыбнулся. «Я же сказал. Моё кредо прагматизм, Элиса. Знаешь, я буду откровенен. Мой род не дотягивает в регалиях происхождения до моего богатства. Бензема всегда получали презрительные усмешки в спину от завистников. Так всегда на Востоке. Ты ничто без своего рода, без наследия. Я могу бесконечно презирать этот пережиток, но он естественно». Если бы Фахт был сейчас здесь, при власти, скажем, которая у него была еще месяц назад, едва ли он согласился даже подумать о таком родстве. И это несмотря на то, что происхождение вашего рода тоже не небезукоризненное. Именно поэтому Бадави и осмелились восстать против вас. Все относительно, как мы все видим. Но жизнь такова, Элиса. Как я уже говорил, сегодня ты на вершине, а завтра в пропусте». Так вот, я готов бросить вам канат. И если я не могу поменять наследие своих предков, я смогу поменять наследие потомков. Пришло время строить новые нерушимые региональные союзы. Вместе мы сотворим новую историю. Твой ответ? Элли посмотрела на дядю, все это время напряженно слушающего Агиллоса. Он молчал. Мудро. Потому что ничего нового к этим словам не добавить. Элиса мечтала о сказке, мечтала о настоящей любви, как у ее отца и матери, обеих бабушек и дедушек, дяди. Она умница и красавица, живущая в своих иллюзиях и нежном облаке заботы своих родителей, столкнулась с правдой жизни. Впервые. Снова посмотрела на Тарика. Нет, она не любила его как мужчину, но он был добр, хорош с собой, и они дружили. Может быть, таким и должен быть идеальный брак? А главное, она спасает свою семью. Возможно, в этом и был ее мактуб. Арабское. Предназначение. Я согласна. Раздался ее тихий шепот, почти утонувший за всхлипом матери. Тарик встрепенулся и нервно сглотнул. И если бы сейчас Элиса посмотрела на Агиласа, увидела бы, как в его глазах блеснул хищный огонек.